Глава 9 Завтрак. В первое мгновение пробуждения я забыла, где нахожусь. Было ужасно жарко. Вспомнились дни лета, когда за неуплату коммуналки отключили электричество, и спасительный кондиционер молча смотрел на меня с потолка не в силах помочь. Я не могла пошевелиться. Словно к оконам меня сковали сильные горячие жгуты, под которыми градом стекал пот. В нос ударил аромат костра, а шею обдало жарким паром. Приоткрыв глаза, я испугалась, что увижу охваченную огнём свою маленькую съёмную квартирку, но видела лишь горы одежды и луч света, пробивающийся откуда-то сверху. «Точно! Поместье! Я не дома!» Жутко захламлённый и полуразрушенный дом, который мне надо умудриться продать за хорошую сумму, меньше, чем за месяц. Это было бы не так сложно, если бы дворецкий дракон хоть немного мне помог. Дракон! Я резко подскочила. Точнее, попыталась. Обвивающие меня жгуты сдерживали крепко, не давая пошевелиться. Скосив глаза вниз, я поняла, что жгуты Это руки и ноги дракона, обхватившие меня со всех сторон. «Нахал! Отпусти меня!» — взвизгнула я. От моего крика дракон разорвал объятия и отскочил. Сразу же стало до ужаса холодно и иррационально захотелось, чтобы он снова прижался ко мне. «Простите!» — прозвучало сзади. Сонно и непонимающе. Дракон совсем не раскаивался в содеянном. «Ты хоть понимаешь, за что ты извиняешься?» Повернулась я к нему и опешила. Дракон снова был абсолютно голый. «Нет!» Честно ответила это незамутнённое создание, села передо мной в позу лотоса и потянулась до хруста в суставах, не забыв при этом широко зевнуть выставляя на всеобщее обозрение острые зубы. «Спасибо, хоть не расширил пасть, как на завтраке. Кстати, о нём». «Оденься!» Бросила я, выхватывая из горы с одеждой платье себе и костюм дракону. «Хватит разгуливать голым!» Дракон поймал костюм и вытянул руку с ним, недоумённо разглядывая одежду. «Почему?» «Потому что это неприлично!» «Но это удобно!» По-детски насупился дракон. «Одежда мешает, и к тому же рвется, когда я обращаюсь в свою истинную форму!» Обращение мы с тобой еще вчера обсуждали», — погрозила я ему пальцем. «Никаких обращений в ящеров! По крайней мере, пока мы не продадим дом!» Ладно! Внезапно послушно протянул дракон и надел костюм. Я отвернулась от него, пока он одевался. Спряталась за горой подушек, чтобы самой переодеться. И когда вернулась, то поразилась произошедшей переменой. «Госпожа!» Видимо, я долго на него пялилась, но ничего не могла с собой поделать. Вот точно, сексуальность не в обнажённом теле, а в том, что скрыто, Богик, как же на нём сидел костюм. Подчёркивал все мышцы, изгибы. Скрывал сокровенное, но намекал на большее. Да, кажись он вчера передо мной в этом костюме, я бы, может, уподобилась предыдущим хозяевам и наплевала на продажу поместья, решив хорошо провести время с драконом. Но нет, у меня работа. С силой хлопнув себя по щекам, чем испугала дракона, отшатнувшегося на шаг, я скомандовала. «Пошли завтракать!» Готовила снова я. Даже дракону сконструировала бутерброд, на который он сначала глянул с опаской, а затем нагло попросил добавки. Но, как говорится, «дай дракону бутерброд, он будет сыт секунду». «Научи дракона делать бутерброд, он сделает его из тебя, ой, не так. Он будет сыт все последующие завтраки. Ещё и тебя накормит С такими мыслями я начала кропотливо и доходчиво объяснять дракону нехитрое устройство съестного содержимого между двумя ломтями хлеба. А во время его попытки задала вопрос, который давно крутился на языке. «Тебя и правда зовут дракон?» Сначала я не подумала, что это странно, но тётушка Мана упомянула о драконе Минай, и я решила, что имена всё же у вас должны быть. «Я не помню своего имени, госпожа», — ответил он. «Первые хозяева называли меня просто драконом. Вот оно и прижилось». «Грустно, что тебя так называют, не находишь?» Это как если бы меня звали Человек. Я привык. В его словах я не слышала грусти. Если подумать, то он и правда не знал другой жизни. Так откуда ему знать, что у существ могут быть свои имена? Чтобы отвлечься, я задала ему и другой вопрос. А зачем ты лег со мной ночью? Это моя комната, госпожа. «Твоя?» Щекам стало жарко. «Я что, ворвалась в его спальню сама? А потом ещё и возмущалась его объятием? Ох, знала же, что он никудышный дворецкий, а решила, что для меня приготовил комнату. Вот стыдоба!» Дракон и не обратил внимания, что я смутилась. Он пытался положить кружок огурца ровно так, как я показывала, и никак иначе. Мне пришлось ещё несколько терпеливых минут потратить на объяснение, что неважно, как кладёшь, главное, чтобы в пределах площади хлеба. Наконец, довольный, он смог сам смастерить бутерброд и теперь наслаждался своим результатом. «Прости, что легла на твою кровать», — извинилась я. «Ничего страшного, госпожа. Хозяева часто со мной спали». В голове тут же всплыли образы этих хозяев. «Что же за предшественники у меня были?» «Хорошо. У нас сегодня много работы, так что набивай пузо». «Работа?» «Да, работа. Не привык работать?» «Я чаще занимался другим». «Стоп, Оля! Не представляй, чем это другим!» «Со мной вспомнишь, чем должны заниматься дворецкие. Сегодня на повестке дня генеральная уборка холла и одной спальни для меня. А также начнем давать объявления о продаже поместья. А то, смотрю, от покупателей тут отбоя нет». Дракон заозирался и даже выглянул в окно. «Но тут...» «Никого!» — разочарованно развёл он руками. «Вот именно!» — фыркнула я. «И пора это исправить!»